Глава 28 Юна. Просыпаюсь, за окном уже ярко светит солнце. Прошло две недели. Я растворилась в атмосфере спокойствия. Лёха называет деревню Глухомань, а мне нравится. Не смущает высокий забор, из-за которого не видно соседей, но они есть. Невозможно их не слышать. Порой удается наблюдать с балкона второго этажа, как родная тётенька на соседнем участке лупит тряпкой щуплого мужа за то, что тот выпил с утра. А тот заискивает, уворачивается от мокрой тряпки успокаивает жёнушку ласковыми словами. «Любавушка, ну что ты нервничаешь? Давление себе поднимаешь. Я сейчас всё сделаю». Любовь, она разная. Вот эта грозная тётенька вечером кормит своего мужа на веранде, а потом, прижавшись друг к другу, они сидят и о чём-то тихо беседуют. «Наш дом самый большой в округе. И это не все плюсы». Неухоженный участок на десять соток, в зарослях травы можно найти малину, ежевику, смородину. От нечего делать, я подрядила парней сделать прополку. Где не было ягодных кустов, Лёха прошёлся косой. В саду растут фрукты, кислые, ещё недозревшие яблоки, сливы. «Прекрати это есть!» – морщится Стас, наблюдая, как я уплетаю кислую зелёную алычу. «Скажи, что ты хочешь, я всё привезу!» «Стасу не понять, что мне это приносит удовольствие!» Он пугает меня расстройством желудка, а мне смешно. Никогда не думала, что буду комфортно чувствовать себя в незнакомом месте, вдали от цивилизации. Каждый день, как глоток свежего воздуха. Напитываюсь энергией и силой. Чаще улыбаюсь и смеюсь в голос, чего со мной давно не было. Здесь очень спокойно. Я не скучаю по интернету, телефону, телевизору, хотя последний здесь есть». Мы вместе говорим обо всём, шутим, сидим вечерами на веранде, пока кого-то не потянет спать. Чаще всего меня. Единственный человек, о котором переживаю, — Миша. Но Стас уверяет, что его выписали, и он находится в особняке. Я бы ему позвонила, но пока нельзя. Миша — единственный, по кому я скучаю, кому тянутся мои мысли и переживания. Он поймёт, почему я не звонила и не беспокоилась о его здоровье. Миша не обидится. Своим отсутствием я защищаю не только себя. Место на кровати рядом со мной примято, но Стас уже давно встал и сбежал. Мы спим вместе. Стас приходит, когда я засыпаю, и уходит, когда я ещё сплю, но соседняя подушка всегда примята. Он охраняет мой сон и уходит с первыми лучами солнца. Вот такой у меня телохранитель. Мы стали очень близки, но это ментальная связь. Физически Стас держит дистанцию а мне кажется, я готова ее нарушить. Быстро встаю, иду в душ, умываюсь, чищу зубы, надеваю легкий сарафан из тонкого хлопка. Я удивилась, когда Стас утром первого дня протянул мне сумку с одеждой, в которой помимо вещей оказались тапочки, шлепки, балетки, средства личной гигиены и нижнее белье. «Откуда?» — сгорая со стыда, пыталась вспомнить, кто покупал одежду. «У нас в команде есть девушка, эту задачу поручили ей». Если ничего не подойдёт, попробую что-нибудь достать». «Да нет, всё должно подойти». И ведь подошло. Сначала я обрадовалась, что одежду, а тем более бельё, выбирала мне девушка. А потом стала ревновать. Не знаю, в какой момент это произошло. Наверное, когда об этой девушке не захотели рассказывать Стас и Лёшка. Кто она? Чем занимается в отряде? «Секретная информация!» — был ответ на каждый вопрос. Выхожу из комнаты, тихо прикрыв дверь. Из гостиной доносятся голоса мужчин, они что-то обсуждают. Спускаясь по лестнице, вдыхаю аромат кофе, ощущая его вкус на языке. «Стас, поезжай в город, подключи своих прикормышей, пусть отрабатывают». Застываю на краю, прислушиваюсь к разговору. «Бесполезно. горанин продавливает мой бизнес через верхушки. Мои прикормыши, как ты их называешь, ничего не смогут сделать. Пусть аптеки постоят пока». Голос Стаса спокойный но я понимаю, что он не может не переживать. Для кого-то миллион в день не прибыль, а кто-то живёт на зарплату, но ни тем, ни другим не хочется терять свой доход. А Стас теряет его из-за меня. Мало того, что спасал ценой своей жизни, так его ещё и отблагодарили. Если раньше Игорь был мне противен, то теперь я его презираю. Юна, хорошие девочки не подслушивают. Стас выглядывает из гостиной, улыбаясь, облокачивается на косяк двери. Чем я себя выдала? «Значит, я плохая», — флиртую со Стасом. щеки горят, сложно так быстро избавиться от некоторых привычек, которые у меня от неуверенности. Смотрит так, что у меня колени слабеют. Берёт за руку, тянет на себя. «Моя плохая девочка», — понижает голос, заставляет по телу бежать мурашки, целует в губы, но не углубляет поцелуй. «Кофе будешь?» — ведёт за собой на кухню. «Буду». Лёшка встречает улыбкой, расслабленный, довольный жизнью, будто парой минут ранее не обсуждал с другом серьёзную тему. Вот так притворяться нужно уметь. Стас отодвигает стул, приглашает сесть за накрытый к завтраку стол. Сыр, ветчина, омлет, конфеты и печенье в вазочках. «Я сегодня в город уеду, дня на три», сообщает мне Лёшка, пока Стас варит для меня кофе. «Вы тут не хулиганте подмигивает мне. К щекам тут же притекает жар. Он постоянно меня дразнит, а я ведусь. Лёшка знает, что мы спим вместе, не упускает возможности каждое утро спросить у меня. «Ну, как ночь? Выспалась?» Когда я отвечаю, что спала отлично, он сообщает. «А вот Юматов, видимо, плохо спал, напряжённый какой-то», на что Стас требует у него заткнуться и прекратить шутить. «Жаров, прекращай!» ставит передо мной чашку капучино. «Что тебе привезти из города?» спрашивает Лёшка, продолжая придерживаться шутливого тона. «Аленький цветочек», – отпиваясь чашки, смотрю на него и тоже посмеиваюсь. «Зачем тебе цветочек, аленький? Чудовище у тебя уже есть», – указывает на Юматова. С губ медленно сползает улыбка. «В моей жизни есть чудовище, и это не Стас». Вспоминаю про аптеки, на глаза наворачиваются слёзы, зажмуриваюсь, потом быстро-быстро моргаю, но так, чтобы мужчины не заметили». Мне так больно за него. Проваливай, Жаров, я тебе сообщением скину, что привезти. Стас садится рядом со мной. Лёшка уедет, а это значит, что мы останемся вдвоём. В полной мере только сейчас понимаю, насколько интимной станет обстановка в доме.